— Тебе нельзя задерживаться в деревне до темна, — проговорил он, входя с ней в холл. — Надо брать с собой сопровождающих. — Я не думала, что так задержусь, — стала оправдываться она. — Но все повернулось таким образом. — Мне очень нужно с вами обсудить кое-что. Он слегка нахмурился, тряхнул головой. — Тогда пойдем сразу. Войдя вместе с ней в кабинет, Кейта прикрыл дверь и, еще не сев в кресло, спросил, — Итак, что случилось? Я пошла повидать одну женщину, подругу, совсем не желая этого, она вдруг добавила. Пришлось помочь ей вырвать зуб. Кейта не успел даже пригубить вино. Он с подчеркнутым изумлением переспросил. — Вырвать зуб? О чем ты говоришь, милая? Она мучилась ужасной зубной болью. — Ну, я и вырвала. Ведь это так понятно, милорд. «Непонятно другое», — снова с нажимом произнес Кейта, — «почему леди Гренвилл бродит зимой в темноте по деревне и выполняет работу любого бродобрея? Кто эта таинственная подруга? Я могу узнать?» Я испугалась, не отвечая прямо на вопрос, продолжала Фиби, что наш викарий заклеймил в своей проповеди Мэг и решила проверить свое предположение, ну и отправилась к ней, чтобы выяснить, все ли у нее в порядке, и предупредить. А потом попыталась узнать, что говорят про нее в деревне, и зашла еще в два места. В «Медведе» Бен сказал, что ходят слухи, будто бы послали за следователем в Бамбере. Она подняла встревоженный взгляд, посмотрела прямо в глаза Кейта. «Мы обязаны помочь ей, сэр!» «Хочешь сказать, что ее же обвиняют в ведьмовстве? Назвали колдуньей?» «Но она никакая не колдунья, милорд!» — отчаянно выкрикнула Фиби. «Однако слухи вовсю ползут по деревне, и некоторые открыто проклинают ее. Разве не то же самое сделал сегодня викарий?» Я предложила ей убежище в этом доме, но она упрямая и гордая отказалась. Ты предложила мой кров женщине, которую подозревают в колдовстве, Фиби. Я не знаю, что ей сказать. Итак, Оливия была права. Но чего вам этого не сделать, сэр? Вы же мировой судья. Кому как не вам быть на страже закона? по этой причине я не имею права оказывать личную поддержку тому, кого обвиняет общество. Как ты не понимаешь? Я должен быть беспристрастным и непредвзятым судьей. Но ее обвиняют несправедливо. Если обвинение предъявлено, подозреваемому надлежит предстать перед судьями. Его оправдают, если обвинение окажется ложным. — Как вы можете так спокойно говорить об этом, сэр? Ведь вы прекрасно знаете, что справедливость торжествует не всегда, и сами сказали сегодня утром, что викарий намеренно возбуждает толпу. Он действительно так говорил. Напоминание об этом не принесло ему удовольствия, но несколько смягчило тон, каким он собирался ответить ей. «Твое великодушие, Фиби, — сказал он, — делает тебе честь. Но оно, увы, не в силах ничего изменить. Уверяю тебя, вызов следователя отнюдь не противоречит закону, а наоборот свидетельствует о его соблюдении. Так что теперь остается только позволить делу принять нужный оборот». «Но я не могу оставить несчастную женщину и своего друга без поддержки, сэр, не могу». Кейта раздраженно взглянул на нее. — А тебе, как моей жене, вообще не пристало вмешиваться в ход следствия? Тем более на стороне женщины с довольно сомнительной репутацией. — Сомнительный? — Фиби чуть не подпрыгнула на стуле. — Мэг — лекарь, целительница, да кто угодно, только не колдунья. Скольким людям она помогла? И не ее вина, если кто-то умер или у кого-то пала корова. Она не могла никого сглазить. Сглазить? Считают, будто у нее дурной глаз. Да, и еще обвиняют в том, что она якобы бродит голая по полям при луне и произносит проклятие над наденцами. Кейта опорожнил свой бокал.